Яйца продолговато-овальные, оранжевого или желтого цвета, длиной 0,8 или 1,2 мм. Через 5-6 дней из яиц выходят личинки. Они питаются листьями, быстро растут. А через 2-3 недели длина их достигает 15 мм. Тело личинки мясистое. Оранжево-красного, а затем оранжево-желтого цвета. По бокам два ряда черных бородавок. Ножки черные. Взрослая личинка медленно сползает с картофельного куста, взрывается в землю и там окукливается. Из куколки выходит жук, выползает из земли и начинает грызть ботву картофеля. С наступлением холодов жуки уходят на зимовку. За лето одна жучиха может подарить три поколения потомства, что дает в общей сложности 80 миллионов вредителей. Нашиствие жуков носит характер подлинной эпидемии. Они способны погубить 50, а то и все 100% урожая картофеля. 25 жуков в течение двух суток полностью уничтожают картофельный куст, не оставляя даже стеблей. Если они сожрали половину листьев, Урожай картофеля снижается в 2-3 раза, а уж если все, то в 9-10 раз. За сезон потомство одного жука способно погубить до 100 тысяч кустов картофеля. Бороться с ним нелегко. В ход идут и всякие заградительные меры, вроде тщательного таможенного досмотра, и ядовитые смеси, и даже огнеметы. Но ведь при чудовищной плодовитости жука достаточно уцелеть лишь нескольким особям, чтобы вновь возникла угроза. А ведь он не признает границ и нередко пересекает их, пользуясь обычным ветром. Если за дневные часы при хорошей погоде колорадские жуки могут пролететь более 100 километров, то при сильном попутном ветре они преодолевают более значительное расстояние, Тут уж не только обычные границы, но и реки, и морские проливы и заливы не преграда для них. Попробуй задержи, потому-то так много расходуют средств на борьбу с ним. В 1953 году, например, во Франции затратили 6,4 миллиона франков, в ГДР 500 миллионов марок, в Чехословакии 39 миллионов крон, в Польше 40 миллионов злотых. счастью людей оказалось немало естественных союзников среди животных. Выяснилось, что некоторые птицы, например, куропатки, скворцы, воробьи, вороны, фазаны, рябчики, поедают жуков и их личинок. Не отстают от птицы жабы и даже полевые мыши, ежи, кроты, ящерицы. Но все это не делают от случая к случаю, а есть у колорадского жука и более постоянные опасные враги. хищные жуки, хищные мухи, тахины, хищные клопы, нематоды и грибы. В Северной Америке враги колорадского жука в местах его распространения снижают зараженность полей картофеля до 20%. В числе этих врагов 39 видов птиц и 64 вида насекомых. В европейских странах массовое размножение колорадского жука сдерживается именно благодаря его врагам. Многие из них завезены из Соединенных Штатов и Канады. Хищный жук, жужелица лебия, родом из Северной Америки, специализировалась на личинках и яйцах колорадского жука. Схватив личинку за шею или спинку, лебия прокусывает ее и, сбросив с листа на землю, пожирает. Жужелица – однолюб, безгранично преданный своей профессии. Личинки других насекомых – не в состоянии соблазнить ее и отвлечь от колорадского жука. Некоторые хищные клопы в молодом возрасте питаются растительными соками, а став постарше, приобретает вкус к яйцам и личинкам колорадского жука, из которых высасывают лимфу. Хищный американский клоп перилус в течение своей активной жизни уничтожает в общей сложности 154 жука. Толь же воинственно ведет себя и европейский пикромерус. Проколов хоботком личинку колорадского жука, он высасывает ее. Иногда клоп взлетает на соседнюю веточку или лист, поднимает личинку колорадского жука в воздух,